«Послесловие?» или «Чем ворон похож на письменный стол?» Принято считать, что когда шляпник в «Приключениях Алисы в стране чудес» загадал Алисе загадку «Чем ворон похож на письменный стол?», Льюис Кэрролл и сам не знал ответа. Однако впоследствии писатель, которого много лет донимали этим вопросом, все же дал ответ, опубликованный в предисловии к изданию «Алисы» 1896 года. Тем, что он может служить источником звуков, заметок, хотя и довольно фальшивых, а еще их никогда не ставят ребром. Хочу обратить ваше внимание на то, что вторая часть фразы содержит непереводимую игру слов. Если слово «never» – английское «никогда», написанное с ошибкой, прочитать задом наперед, получается «raven» – английское «ворон». К сожалению, ошибка в написании вскоре была замечена и исправлена каким-то ретивым редактором, так что в последующих изданиях тонкая игра слов была утеряна. Все это я рассказываю потому, что именно официальный ответ Кэрола на загадку вдохновил меня на описание дебюта Джокера на черно-белом балу в четвертой главе. Многие любители и читатели сочиняли свои ответы на загадку. Ответ, который дает шляпник в восемнадцатой главе – тем, что на обоих чернильные перья. Я придумала сама и очень им гордилась, пока не узнала, что он пришел в голову не мне ни одной. В аннотированной Алисе этот ответ, приписываемый Дэвиду Джудри, младшему, приведен наряду с десятком других блестящих и забавных ответов. Среди вариантов есть такие. Тем, что мистер По приложил пирог обоим. Лично мне особенно нравится вариант тем, что в обоих есть «Б» и в каждом есть Ж. Кэрл, любивший игру слов и каламбуры, наверняка бы его оценил. Что касается Ворона, то я не могла в этой книге надругаться над произведениями только одного великого писателя. Не удержавшись, я впутала сюда двоих. Тем, что Ворон по большей части говорит стихами, он обязан стихотворению Эдгара Алана по «Ворон». Читатели, разумеется, вольны представлять себе персонажей как угодно. Но мне самой нравится думать, что Ворон – та самая птица, что терзала разбитое сердце лирического героя классических стихов в По. Учитывая, что Ворон был впервые опубликован в 1845 году, за 20 лет до Алисы в «Стране чудес», совпадение было слишком явным, чтобы им пренебречь. И вот еще что. Думаю, никого из читателей, почитателей и исследователей не удивит, что в этой книге они найдут массу вольностей и отклонений не только в том, что касается мира Кэрола и его персонажей, но и в описании законов и обычаев викторианской Англии. Надеюсь, вы простите мне многочисленные неточности, великодушно оставив за автором право на творческую свободу. Я искренне надеюсь, что и дух Льюиса Кэрола на том свете развлечется, а не будет оскорблен моей попыткой расширить его удивительный, сумасшедший, эксцентричный мир. В конце концов, это же как-никак страна чудес.